Доэль не был счастлив, что одна из его сотрудниц взяла бессрочный отпуск по рождению ребенка. Так оно всё начинается. А где один, там и трое. Не скоро он ее на рабочем месте увидит. Ой, не скоро.